Переварив информацию, первой взвизгнула помпушка, но, получив от меня увесистую оплеуху, перешла на тихий жалобный вой. Остальным девочкам мое рукоприкладство не понравилось, и потому, подавив свои эмоции, они на цыпочках следом за мною двинулись к выходу. Замыкал этот караван восточных рабынь ухов, а точнее сказать, с ухов. Выпроводив нашу отару в вестибюль... Макс погнал её дальше на улицу, а я подошёл к удивлённому охраннику и спросил: "Сколько человек сейчас находится в этом помещении?" "Человек 40", ничего не понимая, автоматически ответил он. "А что?" "Отом отрускин, что помещение заминировано, и мина находится в кабинете нотариуса Свинёва в СОСАЛ. Твоя первостепенная задача сделать так, чтобы все 40 человек без шума и пыли покинули помещение. Выводи на улицу левое крыло адвокатов" А мы продолжим эвакуировать нотариусов. Но сначала прямо сейчас звони в милицию и вызывай сапёров. Телефон знаешь. Ответить он не успел. Гулко и жутко ухнуло справа. Вылетели двери, посыпались стёкла, и я, подброшенный ударной волной, впечатался своей безмозглой головой в чёрные мраморные плиты, которые с непостижимой скоростью закружились в бешеном танце, превращаясь из чёрных в золотисто-красные. Трудно сказать, сколько времени я путешествовал в этом четвёртом измерении. Да и кому это нужно? Важно то, что нашёл я себя на улице. Лёжа на холодном и мокром асфальте, я с интересом наблюдал, как в чёрном дыму пожарища санитары растаскивают контуженных юристов, и их трудолюбивых секретарш. А только что прибывшая пожарная машина спешно разматывает длинные кишки своих шлангов. Кажется, катастрофа ограничилась бурным пожаром, потому как, видимо, разрушения здания не наблюдалось, но, видимо, большего террористу-подрывнику было не нужно. Не приходилось сомневаться, что в этом гадовом пожарище все документы Свиньёва будут уничтожены. Ну, как ты? наклонилась надо мной встревоженная брозина Макса. Живой? Живой, хотел ответить я бодро и молодцевато, но получилось совсем не так. Я не узнал собственного голоса, который доносился издалека и смахивал на любовный крик старого немощного осла. — А если живой, то держись! — закидывая мое несчастное тело через плечо, заражал ухов. — Держись, Иваныч! Здесь нам с тобой не климат! Огнетушители понаехали, медики разные! Того и гляди, менты прикатят! — приговаривал он, голопом пересекая дворовые рытвины и канавы. — Потерпи малость, до машины уже рукой подать! Сейчас минуем этот двор, потом ещё один, а там улица, на которой припаркована наша тачка. Как ты себя чувствуешь? Не тошнит? Не тошнит? Балтаясь где-то на уровне его задницы, успокоил я. И почти в тот же самый момент меня вырвало. "Говоришь, не тошнит?" пристраивая меня на лавочку, укоризненно проворчал он. "Врёшь ты всё. Если тошнит, значит, и мозги тряс. Это уже другой роман получается. В больничку надо." «Мозги просветить, посмотреть, что там у тебя есть?» «Все что угодно, кроме этих самых мозгов», — отмахнулся я. «А вырвало меня только потому, что пятьсот метров ты тащил меня словно мешок с картошкой. Не то что мозги, всю печень отбил. Лучше я сам потихоньку доковыляю. Что там произошло после того, как я отключился?» «Да ничего нового. Все то, что бывает в подобных случаях. Мина разрушительного характера не носила». Скорее всего, бомба выполняла зажигательную функцию и была приложена к газовому баллончику или к канистре с горючей жидкостью. После того, как сработал часовой механизм, взорвавшаяся мина повредила рубашку канистры и баллончика, освобождённый газ под бешеным давлением вырвался наружу и запылал сразу по всей площади комнаты. А горючая жидкость стала ему надёжной верной пособницей. Но, слава богу, всё обошлось без жертв. Тебе ещё повезло. только ты кву расколотил. А вот к этому отроскину пришлось похуже. Он до сих пор бессознания, бедняга. Даже головой об стенку вздинулся. Но у него, кажется, черепушка лопнула. Я ему, как и тебе, наложил повязку. Ну, вот, кажется, и пришли. Прислонив меня к стене, удовлетворённо сообщил он: "Ты постой здесь. На многолюдную улицу выводить тебя всё равно, сразу же менты привяжутся. А нам этого не нужно". Подожди, по куда я подгоню машину? Уже через 10 минут я возлежал на заднем сиденье и яростно возражал Лухову, который собрался вести меня домой, или на худой конец в больницу. А вот в больницу я, пожалуй, поеду, после недолгого размышления согласился я, но только в ту, где с отстреленной головой лежит господин Свиньёв, в первую к больнице мы подъехали в половине третьего, то есть в то самое время, когда, согласно распорядку, там должен царить мертвый час, а изможденные больные послушно восстанавливать свои силы в царстве морфея. Ложь и обман. Если кто-то и воспользовался гостеприимством этого бога сновидений, так это две пары молодых наркоманов. Оккупировав прогретую солнцем скамеечку и уже дойдя до нужной кондиции, Они привольно тащились на виду у прохожих, совершенно не заботясь о своем добром имени и дурной репутации. Что же касается больных более зрелого поколения, то вели они себя гораздо скромнее. Предпочтение здесь отдавалось традиционным, дедовским методам, да и компании подбирались строже, по интересам, а главное по количеству членов. Разбившись на полевые мобильные тройки, мужики использовали чахлый кустарник. как естественное укрытие и надёжную защиту от всевидящего ока медперсонала. Приятного аппетита, раздвинув прутики, Макс дружелюбно поздоровался с мужиками в тёплых спортивных костюмах и белых кроссовках. Спасибо! Чуть не подавившись портвейном, закашлялся пузатый алкаш с дистрофичными конечностями, из чего я сделал вывод, что он не дружен со своей печенью. Что надо? Не усмотрев в наших личностях опасности, дерзко спросил второй, ещё более высыхай товарищ: "Шляется тут всякие, а потом кальсоны пропадают. Всёный час, а не по больнице, как по бродвею ушляются. Людям отдыхать мешают. Канали бы вы отсюда, дяди, пока я добрый, а то мигом мужиков свисну и повезу вас на тележке в реанимацию". "Что я вылупился, не понял?" "Я-то понял, а вот тебе ещё объяснять да объяснять надо". Приподняв доходягу над землёй, добродушный ухоф на вису натянул ему на низ капюшон и затянув шнурок, бережно положил на место. Видишь, ёба, какие неудобства могут получиться, если хамишь незнакомому человеку. Претер разговаривай вежливо, особенно если перед тобой незнакомые люди. Ты меня понял? Понял? Так бы сразу и сказал. Освобождаясь от удавки, покрутил шею мужичок. Ты с нами по-человечески, и мы с тобой так же. Какие проблемы, говори, поможем? Умный ты дядя, как я погляжу. Оскалился Макс, присаживаясь на курточки. Иметь с такими дела одна приятность. Вчера к вам был доставлен угоревший и раненый в голову нотариус Свиньёв. Скажи-ка мне, болезный, куда его поселили? Ты случайно не в курсе? Да как это я не в курсе? Акинув своих собутыльников упреждающим взглядом, задумчиво протянул дистрофик. Очень даже в курсе. Сергей Андреевич, неподалёку от моей палаты поселили. Тоже в токсикологию. Травонулся, значит, он угарным газом, травонулся. А насчёт того, что ему черепушку продырявили, я не знаю. Нет, намотана у него на башку какая-то тряпочка. Ну так, больше для смеха. При ранениях в голову таких перевязок не делают. Ладно, ладно, я всё понял. Кирилл, терпиние от долгих и занудных рассуждений оборвал его Макс. Давай ближе к теме, а то тебе уши станут це. В каком корпусе он лежит? Этаж и номер палаты. Дёрать да, и бога, обиделся алкаш. Третий корпус, второй этаж, седьмая палата. Попробуйте зайдите, только я не советую. Это почему же? Заинтересовался ухов. Потому что без моей консультации вам там делать нечего. Так, давай свою консультацию и поскорее. Консультация вещь полезная. А в некоторых случаях просто необходимо вновь впустился в свои нетерпеливые рассуждения дистрофик. Без консультации никуда не денешься. Вот, к примеру, пошёл на консультацию к нотариусу, плати. Пошёл к адвокату, плати. К участковой врачихе насчёт геморроя посоветоваться, и опять плати. А как же? Без квалифицированной консультации никак не обойтись. Вот и у нас проблема. Коля, достань-ка ещё бутылочку. «Ты чё, Петрович, какую бутылочку? Всё кончилось?» «Неужели кончилось?» Ужасно изумился Петрович. «Это ж надо! Вот, видите, господа хорошие, у нас тоже проблема. Портвежо кончился. А без портвежка какая ж консультация получится? Неквалифицированная. Не консультация, а чистая болтовня. А к этому вопросу нужно подходить со всей ответственностью. Я бы... «Ещё одно слово, я тебе врежу серьёзно!» Бросая на круг полтинник, не выдержал ухов. «Говори, не тяни кота ни же хвоста!» «Люблю -лю понятливых мужиков!» Передавая деньги товарищу, ощерился дистрофик. «За любимой бормотухой лети, Коля, мухой!» «А вам, мужики, я отвечу коротко и понятно. Со вчерашнего дня часов с десяти возле палаты Сергея Андреевича торчит вышибало охранник. Прикидываете? Без моего предупреждения!» Вы бы имели бледный вид и танцующую походку. Тебе это не касается, сурово отозвался ухов. Расскажи, как расположена палата? Кто лежит рядом с ним? Где трётся охранник и чем он вооружён? Палата двухместная, но лежит он там один. Козёл. Один пользуется холодильником, телевизором и сортиром. Охранник вооружён дубиной. Если у него ствол, я не знаю. Сегодня утром перед обходом Я случайно заглянул к ним в дверь. Охранник сидел в тамбуре перед открытой палатой, и у него из-под мышки торчала кобура. А вот какая она пустая или полная, я не понял. Свиньёв спал на левой кровати, а правая койка была свободна. Раньше там тоже лежал ветеран войны, старик Карпенко. Но вчера вечером, после того как привезли нотариуса, его перевели в другую палату. Больше я ничего не разглядел, потому что в это время трезорка задницей почувил моё присутствие. и резко обернулся. Увидев меня, он вскочил и схватился за дубинку, а она у него длинная. Я захлопнул перед ним дверь и упрыгал в свою палату. Я так разволновался, что поднялось давление, и я даже не доел вареники, хотя... Заткнись, или я убью тебя! Заранее предупреждая словесную лавину, взмолился Ухов. Можно ли попасть в его комнату через окно? Можно, если ты птичка, и тебя на лету не подстрелить дебил с дубиной. Я сказал всё. Больше мне добавить нечего. А теперь вступайте и не мешайте больным людям поправлять своё здоровье. Оставив машину, мы пешим ходом добрались до третьего корпуса и молча закурили, прикидывая, как бы получше достать охраняемого свиньёва. Высадив по две сигареты, мы также молча не сговариваясь Подошли к двум кателкам, что стояли на крыльце в ожидании своих пассажиров, критически осмотрев каждую из них и не проронив ни слова, закурили по третьей. Какую берём? первым нарушил молчание Ухов. Левую. Почему? На правой кривое колесо трести будет. Понял, замёт она. Надо одеяло, подушку и капельницу. Будет. Вперёд. Жди! Раскреви я не бинт, жди. вернулся он минут через 15 в тесном белом халате и со всем необходимым реквизитом затащив каталку на второй этаж он затолкнул её под лестницу и велил мне ложиться без долгих уговоров прямо в ботинках я завалился на серую простынку которую он услужливо мне подстелил крови маловато критически осмотрел он повязку и неожиданно резко её дёрнул идиот Взвыл я от боли. «Ты мне за все ответишь!» «Замолчи, а то будет еще больнее!» Заржал он, деловито накрывая меня простынью и поправляя подушку. «Отлично выглядишь!» «В гроб крашек ладот!» Тоскливо простонал я. «Поторопись, калистирная трубка!» «Будешь оскорблять! Я опять дерну тебя за бинтик!» Прилаживая штатив для капельницы, пообещал он. «Дерну за бинтик, и тогда, Иваныч, тебя без всякого камуфляжа!» Можно будет везти в операционную. Хочешь? Заткнись, садист. Мерин, а где ты взял пузырь с раствором? И что это за лекарство?» Наблюдая, как он водружает надо мной флакон с какой-то желтой жидкостью, справедливо поинтересовался я. «Кто тебе его дал?» «Никто не давал. Вместе со стойкой я увел его от дверей какой-то палаты. Какая там моча налита, из-под какой коровы? Сам хрен не разберет». То ли полотынино написано, то ли провизорша была под газом. Какая тебе разница? Давай руку. Это ещё зачем? Почуяв недоброе, осторожно спросил я: "Зачем тебе моя рука?" "Как это зачем?" возмутился полудурак. "А куда я по-твоему буду втыкать иголку? В себе в задницу, что ли?" "Молчи и работай кистью". Ущимив своей клешнёй мою руку повыше локтя, пританцовывал он: "Вена у тебя слабая". «Голова у тебя слабая!» — заорал я, выбивая у него иголку. «Ну вот, все испортил!» — разочарованно прогудел он. «Как теперь шланг воткну? Не будет, Джон, болтаться в воздухе?» «Засунь его себе в ноздрю!» — посоветовал я. И так и не разобрав, то ли Ухов говорил серьезно, то ли это очередная порция его черного юмора. «Хватит пороть ерунду, пора делом заняться!» «Слушаюсь, начальник!» Наконец-то не выдержал загоготал он. Поехали. Но только конец трубки, ты всё равно всё-таки спрячь. Миновав лесничную площадку, мы выехали в широкий, безлюдный коридор с белым потолком и матовыми плафонами. По сторонам мелькнуло не меньше десятка дверей, прежде чем каталка замедлила ход и остановилась возле седьмой палаты, куда громко и требовательно затарабанил мой заботливый медбрат. Что надо? Просунься в дверную щель, спросила лысая голова охранника. Открывай, метал я твою душу, проявляя признаки крайней нетерпения, злобно прошипел Макс. Не видишь, что ли, козлиная твоя рожа? Тяжёлого я привёз? А мне дотьёте да, клавы. Тяжёлого ты там привёз или лёгкого? Дёргай отсюда вместе с ним, пока я не положил тебе рядом. Да ты человек или кусок ослиного дерьма? После операции он, травма черепа, Попробовал вразумить его ухов. — Живо пропусти, ему покой нужен. — Нельзя сюда. У моего пациента тоже травма черепа, и ему нужен покой. — Главврач велел везти в седьмую палату. Куда ж я его дену? Э, — Эх, куда хочешь, — цинично заявил кретин. — Хоть в морг, а хоть и прямо на кладбище. Мне до этого нет никакого дела. — Ну, это ты зря. Защемив лысый шар между дверью и косяком, пожурил его Макс. Никогда не желай ближнему своему смерти, тогда и ближний не возжелай твоей. Отпусти! Больно! прохрипела Лысина, на глазах меняет цвет из телесного, превращаясь в свекольный. Отпусти, или я стреляю! А вот этого не надо. Скискивая хрипящий кодык и полностью перекрываетесь рот, у корзины заметил Максимилиан. Нехорошо это, нельзя детям играть с оружием. Дай-ка его сюда. Не переживай. Как только подрастёшь, я тебе его верну. Леонид, что там у тебя происходит? Неожиданно раздался тревожный, истерический голос из глубины палаты. Кто там робятся? Что за скандал? Всё нормально, больной свиньёв. Вместо Леонида ответил Макс. Просто главный врач велел поселить к вам пострадавшего во время взрыва на Триальной конторе. Ваш Леонид этого не хочет. Что делать? Он правильно поступает? Убирайтесь отсюда, последовал ответ, после которого наступила пауза. Э, хотя подождите, давайте вашего пострадавшего сюда.